Страница 387, параграф 4. Типы систем. Материальные системы, существующие в природе или обществе, неравнозначны по многим параметрам и прежде всего по характеру связи между элементами, по степени интегрированности элементов и структур. При самом общем подходе здесь можно разграничить два класса образований – суммативные и целостные. Примеры суммации – териконы угольных разработок, штабель, досок и тому подобное. Об этих совокупностях нельзя сказать, что они бессистемны, хотя их системность слабо выражена и близка к нулю. Трудно определить, что выступает в них в качестве элементов. Элементы обладают значительной автономностью по отношению друг к другу и к самой системе. Связи между ними внешние, несущественные, преимущественно случайные. Качество системы практически равное сумме качеств или свойств ее составных компонентов, взятых изолированно друг от друга. И все же такие образования не являются, как уже сказано, полностью бессистемными. Между их компонентами существуют связи, взаимодействия, позволяющие этим образованиям в течение известного времени противостоять внешним взаимодействиям в качестве относительно самостоятельных совокупностей, Имеются здесь и интегративные свойства, которых не дает простое суммирование исходных свойств, иначе говоря, здесь есть некоторая заданность, программа, выраженная в основном в структуре, объединяющей компоненты в данную, а не в иную совокупность. Своеобразие элементов таких образований и близость к компонентности позволяет исключать значительную часть или наоборот добавлять к имеющимся новые компоненты, без сколько-нибудь существенного изменения общего качества такой системы. Но именно тот факт, что количественные изменения имеют здесь границу, то есть меру наличного бытия, дают основание говорить о существующей взаимозависимости компонентов и системы, об элементной основе системы и, в частности, о необходимости дальнейшей разработки понятия «элемент» и его уточнений. Страница 388 Тем не менее размытость грани между элементом и компонентом в суммациях, незначительная интегрированность таких элементов, возможность пренебречь данной интегративностью как малосущественной, все это дает основание не считать такие образования системами. Однако такое мнение, на наш взгляд, не имеет под собой достаточных оснований и складывается главным образом и со жесткой установки на отождествление системности с целостностью. Второй класс системных образований и есть класс целостных систем. Представление о целостности изучаемой системы выступает исходным пунктом системного подхода. Этот подход является не философским, а общенаучным хотя и базирующимся на философско-методологическом принципе системности. О его сущности, соотношении с диалектической философией и роли в частно-научных исследованиях смотри «Блауберг и В. Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода. Москва, 1973 год. Садовский В.Н. Основание общей теории систем. Логика-методологический анализ». Москва, 1974 год. Уйомов, А.И. Системный подход и общая теория систем. Москва, 1978 год. Юдин, Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. Москва, 1978 год. В них четко выражены элементность состава, зависимость генезиса и существование системы от каждого элемента, и наоборот, зависимость элементов от системы, от ее общих свойств. В результате взаимодействия элементов по сравнению с суммациями, более значительными и существенными для бытия системы, внутренние связи таких систем оказываются намного прочнее и стабильнее внешних. Интегративные качества, составляющие специфику целостности, принципиально новые по сравнению с теми, что имеются у компонентов, выступающих в функции элементов, они редко и прямо противоположные, например, свойства H2O и свойства отдельно взятых атомов, водорода и кислорода. Существует множество целостных материальных систем, подразделяемых на типы по разным основаниям. По характеру связи между частями и целым, неорганичные и органичные, по формам движения материи, механические, физические химические, или физико-химические, биологические, социальные, по отношению к движению статичные, динамичные, по видам изменений нефункциональные, функциональные, развивающиеся, по характеру обмена со средой открытые, закрытые, изолированные». По отношению к энтропийному процессу энтропийные и антиэнтропийные, по степени организации простые и сложные, по характеру внутренней детерминации однозначно детерминированные и вероятностные, по уровню развития низшие и высшие, по характеру происхождения естественные, искусственные, смешанные, человек-машина, наблюдатель, прибор, объект и тому подобное. По направлению развития прогрессивные и регрессивные. Страница 389. Помимо этих и иных типов материальных систем, имеются также идеальные системы, подразделяемые на эдетические и концептуальные, эмпирические и теоретические и тому подобное. Остановимся, однако, на следующих двух типах материальных целостных систем неорганичных и органичных. Необходимо обратить внимание на различие терминов «неорганичный» и «неорганический». Последний связан с физической, в том числе механической и химической формами движения материи, а первый применим ко всем. Им охватывается определенного рода системы, отличающиеся и от суммативных систем, и от органичных по характеру связи элементов. Примеры неорганичных систем – солнечная система, атомы, молекулы H2O, натрий, хлор и другие, симбиозы в органической природе, часы и автомашина, производственная кооперация в экономической сфере общества и тому подобное. По степени взаимозависимости частей и целого неорганичные системы различны. Есть системы, в которых целое больше зависит от частей, чем части от целого, и есть системы, в которых зависимость частей от целого более значительна. Неорганичные системы подразделяются на нефункциональные, например, кристаллы, и функциональные, например, машины. В функциональных механических системах имеется комплекс самостоятельно сосуществующих элементов. Внешний характер связи, взаимодействия частей заключается в том, что они не вызывают изменения внутреннего строения, взаимного преобразования частей. Взаимодействие частей совершается под действием внешних сил, по определенному извне техническому назначению. Любая часть в машине выполняет определенную функцию и зависит от целого, от других частей, от их взаимодействия. Выход из строя даже единичных частей может повлечь за собой дезорганизацию функций, ВВМ – серьезные ошибки в расчетах, или остановку всей машины в целом. В связи с этим большое значение приобретает проблема обеспечения работы механизмов с большей надежностью, что является предметом специальной теории надежности системы. Следующий тип систем – органичные. Они характеризуются большой активностью целого по отношению к частям, подчинением частей целому, вплоть до порождения отдельных частей, требуемых структурой целого, гибкой вероятностной, а не жестко однозначной связью между элементами и между элементами системой, самовоспроизведением и саморазвитием. Наиболее яркие тому примеры организма животных и человека, общество как система. Если в суммативных, да и в неорганичных системах части могут существовать в основном в своем субстрате, то в целостных органических системах части являются частями только в составе единого функционального целого. Различные аспекты функционирования сложных систем в последние десятилетия интенсивно изучаются кибернетикой, теорией автоматов, теорией информации, теорией алгоритмов, и другими теориями, в них широко применяется функциональный подход. Смотри, Марков ЮГЭ «Функциональный подход в современном научном познании», Новосибирск, 1982 год. Вне этой связи, вне целого, части перестают быть частями, прекращают свое существование вообще. Например, сердце вне организма, производительные силы вне способа производства, Помимо связей и координации в структуре таких систем, большое место занимают связи, субординации, детерминированные генезисом одних частей целого из других. Структура оказывается связанной с определенной программой, в обществе сознательно выдвигаемой целью, с управляющими механизмами, посредством которых структура целого активно воздействует на функционирование и развитие частей. Все отмеченные классы и типы систем, суммативные целостные, целостно-неорганичные и целостно-органичные, одновременно существуют в трех сферах материальной действительности. Между ними нет непроходимой грани, наоборот, эти грани подвижны, а конкретные материальные системы одного типа или класса способны переходить в системы другого типа или класса. Так, под влиянием гравитационных и других интегративных сил, суммативные системы в неорганической природе способны приобретать характер целостных систем, а впоследствии, в результате роста энтропийных процессов, превращаться в суммативные или бессистемные образования. В социальной области важное значение приобретает содействие интегративным процессам, направленным на ускорение научно-технического прогресса, например, содействие интегрированию в новую целостность общественных, естественных и технических наук, и одновременно активизация усилий по преодолению негативных для прогресса общества системных образований. Знание о возможности превращения систем одного типа в системы другого типа или класса нацеливает на изучение механизмов такого перехода в общефилософском и частно-научном аспектах, что может принести пользу как в отношении воздействия человека на природу, так и в отношении воздействия на социальную действительность.